Глава 12 -я. Надо сказать, что Воронцова, стремительно остановившаяся моей лучшей подругой, тренировала довольно жёстко. Она обзавелась длинным прутом и нещадно хлестала меня по спине и рукам, когда я срывала стойку и забывала держать спину ровно. «Ай, ну ты и садистка!» — воскликнула я не в первый и далеко не в последний раз. «Спину держи, кому сказала!» Я послушно расправила плечи и постаралась придать своему телу положение, которое максимально отразило бы название позиции «парящие». Вообще все позы для стимулирования циркуляции энергетических потоков оказывались довольно затейливыми. Каждый раз равновесие держалось лишь одной единственной частью тела. Мои успехи были практически ничтожны. В отличие от моей наставницы, которая легко могла стоять на голове в прямом смысле этого слова – Я не могла освоить даже простейшую вертикальную стойку на двух руках, не говоря уже про одну. — Слушай, Влада, а ты свой внутренний источник силы нашла уже? — спросила я, находясь в положении треугольник. — Нашла, а ты? — не И какой он у тебя? Солнечный или лунный? — Солнечный, — ответила Воронцова, легонько хлестнув меня по колениям. — Выпрями. У тебя слабое тело, нужно много тренироваться, а Кетро, по-моему, тебя жалеет. «Да у нас вообще ни одной тренировки ещё не было», — возмутилась я. «Серьёзно?» Влада уже прекратила истязать меня прутом. «Уже третья неделя заканчивается, как все должны тренироваться по расписанию. Поговори с ним, Лерка. Тебе же надо к началу полевых учений уметь хотя бы базовый минимум. Хотя, если он хочет, чтобы ты в конечном итоге вылетела из академии...» Если подумать, она была права. После двух недель игнора я всё же рискнула подойти к Этерну в столовой и осторожно задать вопрос. «Когда тренировка?» В ответ он лишь отмахнулся, буркнув неопределённое «как только, так сразу». Может, решил просто проигнорировать своё назначение? Я выпала из позы треугольника и встревоженно спросила. «Думаешь, Кетро нарочно тянет время, чтобы я провалилась?» «Или пострадала в бою», — пожала плечами Вронцова Хотя нет, вряд ли он позволит тебе пострадать, раз уж на вступительном бою не рискнул нанести тебе хотя бы незначительные ранения. Может быть, хочешь, чтобы ты ощутила свою беспомощность на тренировках с монстрами, сама бросила академию, уехала домой. Видимо, моё лицо выражало очень сильный испуг, потому что подруга, наконец, перестала ставить перед фактами и решила успокоить. Задай ему вопрос прямо. А если начнёт вилять, иди к куратору. К Верлену обращаться, ой, как не хотелось. И так, со мной проблем было немало, а тут ещё это. Надо попробовать поговорить с Кетро самостоятельно. Я пыталась вызвать Этерна через браслет, потом отправила сообщение с просьбой перезвонить, как освободиться. Но все мои сигналы были проигнорированы. Выбора не оставалось, я отправилась прямо в его комнату, где он, конечно же, оказался не один. Там обнаружилась физалис Ламари. После всех слухов я даже не удивилась, что вместо законной невесты Элоремиэль проводит время с её подругой. Когда Этерн распахнул передо мной дверь, то выглядел крайне раздражённым, а девушка сидела на его кровати, подогнув под себя ноги. «Прости, я не знала, что ты занят». «Чего тебе, Перье?» — ревкнул он, выходя в коридор и прикрывая за собой дверь. «Понимаешь, я на мгновение замялась». «Обвинять в злом умысле как-то не привыкла» но потом решилась и выдала всё, о чём мы говорили с Владой. К моему великому удивлению, возмущению Кетро даже не стал отрицать. «Да, всё верно. Слушай, ты не справишься здесь. Поначалу я хотел чтобы ты осталась, чтобы отомстить как-нибудь, но теперь мне тебя даже жаль. Тебе здесь не место, Перье. Я не хочу, чтобы ты пострадала, но хочу, чтобы напугалась и уехала домой. Да ты знаешь, кто ты после этого?» Я задохнулась от возмущения и не смогла даже внятно выразить мысль. «И кто же я?» — с любопытством спросил он, скрещивая руки на груди. «Эторнийский сноп вот ты кто!» «Чудесно!» — внезапно улыбнулся Элоремиэль. «Спасибо, что просветила, а то я никак не мог в себе разобраться». И захлопнул дверь перед моим носом. В этот момент я отчётливо поняла, что если всё-таки хочу пройти обучение в академии, придётся бороться. Снова постучалась. Сказать, что Кетро был в бешенстве, открывая дверь, значит ничего не сказать. В этот раз он оказался без рубашки, и я от неожиданности уставилась на оголенный живот с аккуратными квадратиками стальных мышц. «Ты меня отвлекаешь от важного дела!» — взбешенно заорал он. «Тогда поскорее назначь день и время нашей первой тренировки, я тут же уйду!» — уверенно заявила я, глядя прямо в полыхавшие белыми вспышками глаза. «Перье! Ты — настоящая заноза! Завтра!» «Через час после ужина встретимся у центрального выхода». «Благодарю», — холодно ответила я. «Имей в виду, что если ты не придёшь, я обращусь к куратору Верлину». Окончание фразы я договаривала перед захлопнутой дверью. «Да хоть к императору Нейламу!» — раздался из-за двери насмешливый ответ. «Я не шучу!» «Исчезни! Завтра я сказал!» Решив, что последний выкрик вполне можно расценить как обещание, я успокоилась и отправилась в свою комнату. Остаток дня я провела довольно продуктивно, выполняя проектную работу по целительскому делу, в которой нужно было диагностировать характер повреждений по голографическому изображению пациента. Отличить магические травмы от физиологических оказалось довольно легко, так что я даже не напрягалась. Я прекрасно видела ауру пострадавших и следы магического воздействия, если таковые имелись. Интересно, это вообще нормальная способность для антропейки?» Можно сказать, что энергопоток проснулся, но я могу только видеть. На ужине в столовой меня ждал неприятный сюрприз в виде физали с ламари, которая краулила меня у входа. «Ты испортила мне вечер», — заявила Этерника, едва я приблизилась. «В каком смысле?» — удивилась я. Порчи чужих вечеров в мои планы точно не входило. «Ты заявилась в комнату Крэму в самый ответственный момент». «Ой, избавь меня от подробностей!» Я поморщилась. «Кетро сам виноват». Он давно должен был назначить тренировку, но избегал меня, а я и звонила, и сообщения отправляла перед тем, как прийти. «Его сложно винить», — объявила Ламари. «Кому охоту возиться с такой слабачкой?» «Физалис, я надеюсь, ты все сказала? Можно я пойду?» — холодно просила я. «Не смей больше приходить в его комнату, ясно тебе, антропийка, он помолвлен, понятно?» Я готова была расхохотаться ей в лицо. «Эм, а тебе-то самой понятно, что он помолвлен?» «Тебя это не касается», — прошепела она. «Угу, зато касается Марлен Сильяэр, твоей ближайшей подруги». «Как бы я хотела уже заткнуться и пойти в столовую, но нельзя меня задирать, вот нельзя!» «Во мне просыпается отвратительная дама с характером. Стерва, в общем». Ламари с удивлением посмотрела на меня. «А ты, деревенщина, я вижу, совсем ничего не боишься!» Алриата спровоцировала Кетру, выбешиваешь. Думаешь, тебя твой волчий принц спасёт ото всех?» «Этот разговор исчерпал себя», — пробормотала я и попыталась протиснуться в дверь столовой, но стальная хватка и остановила меня. «Проблемы, девочки!» — к своему облегчению слышала я голос Влады. Взгляд Физалис изменился, хватка ослабла. Хм, надо как-нибудь расспросить всё же госпожу Воронцову, как ей удалось завоевать уважение этих надменных Этернитов. «Беседуем вот с твоей подругой. Объясняю ей правила поведения в приличном обществе». «Ясно. Калерия, ты усвоила?» насмешливо поинтересовалась Воронцова. «Вполне», — заявила я, мечтая поскорее закончить беседу. «Тогда пойдём». Влада освободила моё плечо от Этернийской хватки и повела меня к раздаточной ленте. «Серьёзно, Кэл, у тебя талант находить неприятности. Чего я ты блестяшка хотел-то?» Разозлилась, что я пришла в комнату Кетру. У них там, видишь ли, был ответственный момент, которому я помешала. «Серьёзно?» Воронцова стрельнула глазами в сторону группы Этернов, где Физалис уже разместилась рядом с Марлен. «Бедная Марлен. Меньше всего на свете я бы хотела оказаться невестой Лоремиэля Кетру». «Так всё плохо?» — хмыкнула я. «Ага», — ответила Влада а потом продолжила, когда мы набрали еды и уселись за стол. За те пять лет, что мы учились в университете, он не пропустил ни одной юбки. Вернее, юбки его сами не пропускали. Ему даже делать ничего не надо было. Девчонки сами очередь между собой устанавливали, кто пойдёт к нему в комнату. Я посмотрела на Илоремеля Кетру, словно впервые его видела. Он красивый, этого не отнять. Даже очень красивый, пожалуй. А если вспомнить, как он выглядит без рубашки? Надменный, но все терны такие. Его ухмылка на одну сторону лица меня лично раздражает, но на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. В общем, очередь девушек, прорывающихся к нему в комнату, вполне объяснима. Правда, всё равно с трудом представляю себе ситуацию, в которой я иду в комнату к парню. Хотя вот если подумать про Себастьяна и его тепловое воздействие... «А Себастьян?» — Воронцова посмотрела на меня и хмыкнула. «Сверу тоже будет, о чём вспомнить в старости. А ты... ты с кем-нибудь из них... я не знала, зачем начала эту фразу и понятия не имела, как её закончить. Щёки стали пунцовыми мгновенно, но, к счастью, Влада меня поняла. «От твоего принца я воздержалась, не беспокойся». «Ага, от принца она воздержалась, а... так, хватит об этом калерии». «А ты правда собираешься ждать до свадьбы?» — спокойно поинтересовалась Воронцова. «Конечно, собирается», — объявила Муро, усаживаясь за мой столик. «Могли бы и меня подождать, кстати». «Прости, забыли совсем, пришлось Кэл вытаскивать из стальной хватки Ламари. Серьёзно? И что вы не поделили?» «Элоремиэля -э -э Кетро», — хитро прищурившись, сдала меня Влада. «Что? Лера, ну имей совесть, ну оставь мне хотя бы Кетро». «Сильван, я просто потребовала назначить мне тренировку, от которой он увиливает уже две недели. Там оказалась Физалис, и, видимо, мой приход сильно испортил им настроение». «Физалис? Вот стерва!» — выразилась Муро. «Вообще-то странно. Кетро к себе никого не пускает с начала учебного года». «А ты откуда знаешь?» — язвительно поинтересовалась Воронцова. «Знаю, и всё!» — огрызнулась Сильван. «Мы даже начали думать, что он стал серьёзно относиться к помолвке». «Ох, какой взгляд! У меня сердце начинает биться, как сумасшедшее! Стоит Кетро посмотреть в мою сторону!» Я снова перевела взгляд на столик Этернов и увидела причину внезапного волнения подруги. Илоремиэль Кетро смотрел в нашу сторону. «Не знаю», — пробормотала я, — «меня его взгляд пугает. Слишком проницательный и злой, как будто он покопался в твоей душе». «Ты к нему относишься немного с предубеждением», — ответила Влада. В твоей семье явно культивируются негативное отношение к этой расе, а они не так уж плохи. Ты права, я не стала отпираться. Дедушка часто имел дела с главами правящих родов и ничего хорошего о них никогда не говорил». «На древней земле расизм, к слову, порицался», намекнула Воронцова. «Потому что доводил до геноцидов», возразила я. «Молча ненавидеть никто, к счастью, не запрещает». «Слушай», «По-моему, ты у Кетра тоже тёплых чувств не вызываешь. Он как-то слишком мрачно смотрит в твою сторону», — заметила Моро. «Это потому, что вынужден был назначить дату и время тренировки. Как я поняла, он и не собирался заниматься со мной», — спокойно произнесла я, хотя дрожала от страха, представляя, какую тренировку устроит мне Этерн в отместку. На следующий день, ровно через час после ужина, я подходила в назначенное место, сильно нервничая. Лицо Элромиэля не сулило ничего хорошего. Он ждал у входа, широко расставив ноги и сложив руки на груди, словно собирался отчитывать провинившуюся ученицу. Губы были плотно сжаты, а изумрудные глаза смотрели со злостью. Ты опоздала. Я выразительно посмотрела на часы на главной башне Академии, которые показывали ровно 8 вечера. «Я уже здесь, а значит, ты опоздала!» Я вздохнула. «Всё ясно. Кетро не только не хочет меня тренировать, но и намерен придираться по поводу и без. Тяжело же мне придётся с ним». Он развернулся и пошёл так быстро, что я едва поспевала за его широким шагом. Мы двинулись по беговой дорожке, углубляясь в парк. Тренировочные ангары, к счастью, располагались всего лишь в паре сотен метров. За академией представляли собой круглые здание с куполообразными крышами матового светло-серого металла. У широких ворот, в которые могла бы проехать парочка геракаров одновременно, Этерн развернулся, взял мое запястье и вбил на браслете коды доступа в ангар. Повернул мою руку тыльной стороной, приложил экран браслета к сенсорной панели замка, что-то щелкнуло, и ворота медленно поднялись вверх. — Не передумала, — издевательски поинтересовался Ил-Ремиэль. — Нет, — заикаясь, ответила я, — и мы зашли. Вспыхнуло автономное освещение, я увидела огромное круглое пустое пространство. Ангар оказался таким большим, что дальние стены тонули во мраке. Кетро подошел к пульту управления и начал что-то вбивать. Реальность начала меняться. Вместо пола возникли коротко подстриженная трава, беговая дорожка с разметкой и небольшая гимнастическая площадка. Этерн скептически осмотрел мою фигуру, с ног до головы, остановив взгляд на лице, произнёс. «Думаю, ближний бой ты никогда не освоишь. Начнём с общей физподготовки, а потом попробую научить тебя пользоваться каким-нибудь огнестрельным оружием попроще». «Да-да», — раздражённо ответила я, ощущая сарказм в каждом его слове. «Я слабая и ни на что не годная антропийка. Давай уже начинать». «Как скажешь, солнышко». — хмыкнул Илремель и ткнул в экран. «Программа запущена!» — сообщил автоматический голос. «А как я узнаю, что мне делать?» «Вставай на отметку старт!» Едва я встала на нужное место, как раздался голос. «Приветствую вас, академистка Перье! Задание номер один — десять кругов на беговой дорожке!» 10 воскликнула я. «Это точно первый уровень!» Кетру промолчал, издевательски ухмыляясь. «Начало на счёт три!» «Три, два, один», — доброжелательно сообщил голос. Я побежала, но уже через пару кругов выдохлась и остановилась. «Академистка Перье, вы провалили задание, начинаем сначала. Вернитесь на отметку старт». «Он серьезно», — возмутилась я, глядя на Этерна, который сидел на стуле и с удовольствием наблюдал за моими мучениями. «Более чем». Кроме того, программу ИТ невозможно отключить. Также блокируется выход из помещения при её активации. Так что выйти из ангара нельзя, пока ты не выполнишь все задания уровня. А раньше ты предупредить меня не мог? Хотел посмотреть, насколько тебя хватит. Кроме того, это было бы не так весело. Имею в виду, искусственный тренер не даёт поблажек. «Академист, вернитесь на отметку старт», — повторил голос мучителя. «Сколько там заданий на первом уровне?» спросила я, бросая недружелюбные взгляды на Кетро. «Десять всего», — пожал плечами терн «Хорошая новость в том, что я прихватил зелье, снимающее боль в мышцах. Как только закончишь тренировку, сразу выдам тебе его». Узнав, что при срыве любого из заданий искусственный тренер будет возвращать меня к самому первому, я уже не могла себе позволить сдаться. Пришлось приложить усилия и держаться до последнего. Каждый раз... Когда я понимала, что больше просто не могу бежать, приседать, стоять в планке, которая оказалась хуже всего, нужно было лишь напомнить себе, что иначе я начну всё сначала и никогда не выберусь из этого проклятого ангара. В конце тренировки я упала на спину, раскинула руки в стороны и уставилась в искусственное небо. Элоремиэль подошёл и взглянул на меня сверху вниз. Усмешки на лице хотя бы не было. А вообще-то это было довольно унизительно но подняться сил не оказалось. «Как самочувствие!» «Ненавижу тебя», — призналась я. «А ещё больше ненавижу и ты!» Кетро засмеялся, но без особой издёвки. «Держи». Он опустился на корточки рядом и вложил в мою руку склянку с зельем. «Выпей, а то чего доброго придётся тебя в комнату тащить на руках». Я приподнялась на локте и дрожащими руками попыталась открыть стеклянный пузырёк. Ничего не вышло. Этерн тяжело вздохнул, открыл склянку для меня. Выпив зелье, я ощутила в себе силы подняться ровно через минуту. «Надо тренироваться каждый день», — произнес Кетро без тени усмешки хмуря лоб. «Ты очень слабая, Перье, даже для целителя. Пострадаешь на первом же полевом учении». «Чудесная мотивационная речь, наставник», — съязвила я. «Здесь есть душевые». Илоремель молча показал мне куда-то в вглубь ангара, где даже не было света. Я решительно направилась в темноту, которая при моём приближении таяла под автоматически зажигающимися светильниками. В конце коридора действительно увидела душевые кабины. Мелькнула мысль, что придётся надевать всё тот же костюм, но потом увидела место для сброса грязной одежды, а в шкафу обнаружила свой размер чистой формы. Продуманность академии радовала. Приняла душ, не торопясь высушилась, переоделась. Всё это я делала, размышляя о словах Атерна. Он прав. Я это понимала и раньше, но особенно отчётливо осознала сегодня, когда не смогла даже подняться с пола без укрепляющего зелья. Внутренний источник магии также вряд ли проснется, и тому есть причина. Вышла из душевой спустя минут двадцать и с удивлением увидела сидящего на стуле Кетро. «Ждать меня вовсе не обязательно», — сообщила я, приближаясь. Этерн вскинул на меня полный ненависти взгляд и поднялся со стула. «Сейчас пойдем к Верлену, и я потребую, чтобы тебе сменили наставника». «Что?» — возмутилась я. «Почему?» «Не хочу тратить на тебя время. Все равно не выйдет достойного члена отряда». «Кетроп, послушай, я знаю, что не подаю особых надежд, но могу же я хотя бы стать целителем отряда, научиться защищать себя». Илоремель стоял предо мной, сцепив зубы и сжав кулаки. Не знаю, чем я так сильно его бесила, но он словно боролся сам с собой. «Свалил бы ты домой, Перье, пока не поздно. Знаешь, каков промежуточный тест на боевую подготовку? Встреча с реальным монстром. Думаешь, ты справишься? Я понятия не имею, как подготовить тебя к такому за оставшиеся пять месяцев». Я сложила руки на груди и скривилась. «Это, — говорит, — мне тот, кого считают потенциальным командиром императорского отряда?» «Слишком быстро сдаёшься для охвалённого Илрамиэля Кетро, про которого все только и твердят, насколько он крут!» В глазах Кетро всколыхнулся белый, слепящий свет. Он больно схватил меня за плечо и буквально потащил в сторону Академии. Не знаю, что за демон в меня вселился, но я упорно пыталась вырваться. В конце концов он активировал личный телепорт, схватил сопротивляющуюся меня перекинул через плечо и внес через портал прямо в приемную куратора Верлина.